14. -е. Интересно, — думал Карась, — удалось ли Акваморам узнать, что их новый профессор навигации на самом деле очень важный расследователь, который наверняка появился в Академии из-за убийства Мореля? На кухне об этом стало известно очень скоро. Один из рыбаков, что привозили утренние корзины окуньков, спросил повара, чего это в академию повадился ходить агент канцелярии со своим помощником, который выглядит так-то и сяк-то, и который точно агент и его помощник, потому как именно они пару лет назад болтались с важным видом в Боробо, где рыбаку на него указывал свояк, которого тот навещал, когда... Слушая эту усыпанную ненужными подробностями историю, повар и поварята перебивали говорившего восклицаниями и вопросами, а карась покрывался мурашками и чувствовал, как волосы на загривке встают дыбом. Он понимал, расследователь тут вовсе не по его душу, просто были у него счеты к ним, расследователям. Кому как ни красю было знать, какие гады среди них попадаются». Похоже, чудовищ с тремя ртами, которые, как говорят, снуют у барьера и пожирают корабли вместе с командами. Отец карася до сегодня дня был бы жив, если бы не один из них — расследователей. Потому что отец рассказал серым шапкам про готовящееся ограбление склада, а кто-то из них — серых шапок — выдал его заговорщикам. В результате ограбления не состоялось, но и поймать никого из злоумышленников не успели. Предупрежденные, они покинули свою нору и перебрались в какую-то другую, а потом трое из них выбили дверь в дом карася, и отец успел велеть ему спрятаться под кроватью, и карась прятался там почти сутки наедине с темнотой, мышиным писком под полом и запахом засыхающей крови. Теперь по всему выходило, что ему придется приблизиться к расследователю, потому как Морель-дель-Брис держал его за руку своей умирающей рукой и просил найти Саламандру. И карась Саламандру нашел, но что делать с ней дальше, это мог понять только кто-нибудь постарше и поумнее.